Поездки Джип проглатывал километр за километром, освещая дорогу прямо перед собой узкими, синими, как на войне, полосками света из заделанных фар. Дорога была не то что наезженная, но видно было, что периодически по ней машины шли. Раньше, позже, сказать было трудно. Снега не было несколько дней. Сидящий рядом с Толиком Олег при свете фонарика разбирался с картой. — Вроде не туда свернули. Хотя нет, все правильно. — Штурман, я... — Че ты думаешь, я здесь был? — Какие карты? Блин, светает уже. — Слышь, братела А. — Встанем подальше, подойдем пешком. — Это понятно. Чай не махновская тачанка. Врываться-то. — Осмотримся. Сейчас все коммуны охраняются, банд боятся, так? — Так. — Но за деревню наверняка ходят. Они же не башня, чтобы на всем готовом. — Ну... «Хоть кого-нибудь повяжем и допросим для начала, узнаем предварительный, так сказать, расклад. Жаль, ПБС на автомат нет. Зато ПБ есть». «Ага, и что?» «Это я к тому, что, когда допросим, чтобы время с тобой на разговоры не терять, с языком я разбираться стану. И допрашивать, и потом». «Ты это к чему?» «К тому, что, зная твою, блин, гуманность, хочу сразу расставить, как грится, точки над «ё». — Есть определенные правила проведения спецоперации. Они, как и ПДД, как и ТБ, при обращении с оружием кровью писаны. И их просто нужно выполнять. А не терять время на разжевывание основ почему да почему. Просто выполнять и все. — Я что, против? Не улавливаю к чему-то. — Я ж сказал, я про твою гуманность. Вспомнилось мне, что ты как-то патруль собирался обезоружить и связать. — Кончать их, что ли, имеешь в виду? — Гробай ты. Нифига не толерантный, хе Вот в наставлении более обтекаемо сказано, группа, находящаяся в тылу противника, должна принять все меры, чтобы исключить возможность своего обнаружения. всосал сосал — исключите все меры. А каковы эти меры для исключения возможности обнаружения, это решается по месту. Вот я и к тому, что я сам определюсь, как исключить, а ты со своей гуманностью пока отвернешься, лады? Ибо порядок есть порядок, а правила — правилами, и их надо соблюдать». — А если ты не согласен, то я лучше один пойду, а ты в машине подождешь. — Согласен я, согласен, не разводи тут. — А, согласен. Ну что, растешь над собой? Впитываешь, так сказать, реальность. Не спишь еще? — Нет, поспишь тут. — Это пока все на адреналине, но скоро приход будет. Перепсиховали все ж. — Да знаю я, я допинг взял. — Что за допинг? — Во фляжке там, коньяк, прокипяченный с кофе и шоколадом. Адова смесь. — А, братан! Тебе, как всегда, лишь бы наклюкаться». «Пошутил, типа, предпочитаешь таблетки жрать?» «А чё, приходилось, если грамотно подходить к делу. Как-то говорят, всё яд и всё лекарство, дело только в дозе, вот. ну и твоя болтушка тоже подойдёт, ага, особенно если белку найдём». «Найдём. Не факт, что она здесь, в этом верхнезадрищего. Если её менять собрались, то могли в городе где-нибудь оставить, спрятать. Но если у них тут база, то, конечно, на базе им надёжнее». Но ниточку мы отсюда протянем, это наверняка. Родственники там в Мувске, адреса...» Некоторое время ехали молча. Олег внимательно озирал открывающиеся заснеженные просторы и думал. Наконец сказал. «Слушай, а ведь они знали, что кто-то ночью придет в бассейн. Не на удачу проломы делали. С чего ты так решил? Сам прикинь. Хоть мы, бывает, и днями не выходим из башни, но все одно, не слепые же мы котята». Общаемся, ходим на рынок, движемся по городу. Мы пролом бы увидели в стене института рано или поздно. Снаружи бы заметили. Даже, скорее всего, на следующий день. И даже не пролом, а дежурившую рядом машину. Оставить машину далеко они бы не рискнули. Видишь, и так они еле удрать успели. Олег отчетливо дернулся. Пришла новая мысль, факты увиделись под другим углом зрения. Но тогда... А ведь откуда они знали, что человек будет и будет один? И на ночь глядя... «На как-нибудь рассчитывали?» «Так мы за водой всегда ходим по двое, трое, а стволы всегда при нас. Бесшумно взять живьем двоих вооруженных мужиков — это фантастика!» «Васильченко ствол не носит!» «А кто это знает?» «А кто, говорит, прознает, ты думаешь?» откуда они знали, что будет девка и будет одна?» «Не сама же она им открыла?» «В этом случае вообще бы проломы ей не понадобились. Сняла питание с мин или тросики сняла, и заходите через двери». Можно было вообще ночью входные в подъезд открыть. — Про белку фигню не думай. Кто мог? — Я не думаю, я рассуждаю. У них, получается, был только этот вечер и ночь. Они не первого, кто пришел в бассейн с греблей. Они знали, кто придет. — Разворачивай, разворачивай, черт побери! Джип заложил крутой вираж, махнув длинным прутом антенны на крыше, ткнулся носом в занесенный снегом куст, взревел мотором, и, отпрыгнув задним ходом с пробуксовкой, развернулся капотом к городу. Встал, порыкивая двигателем. — Как бы там ни было, мы-то здесь уже близко. Надо бы здесь сначала... В это время на рации замигал глазок светодиода, вызов. Олег схватил тангету. Четко прошел сигнал. — Башня в опасности, подвергается нападению. Степень опасности максимальная.